Может, поздно, может, слишком рано, И о чем не думал много лет, Походить я стал на Дон Жуана, Как заправский ветреный поэт. Что случилось? Что со мной сталось? Каждый день я у других колен, Каждый день к себе теряю жалость, Не смиряясь с горечью измен. Я всегда хотел, чтоб сердце меньше билось в чувствах Нежных и простых. Что жещу в очах я этих женщин Легкотумных, лживых и пустых? Удержи меня, мое презренье, Я всегда отмечен был тобой На душе холодное кипенье И сирене шелест голубой. На душе лимонный свет заката, И всё тоже слышно сквозь туман. За свободу в чувствах есть расплата, Принимай же вызов, Дон Жуан. И спокойно вызов принимая, Вижу я, что мне одно и то же Чтит метель за синий цветень мая Звать любовью чувственную дрожь. Так случилось, так со мною сталося. Из того у многих я колен, Чтобы вечно счастье улыбалось, Не смиряясь с горечью измен.